Глава 22. Детям. Слова князя Шадурского о том, что жена его никогда не увидит и не будет знать своего новорождённого сына, были ни что иное, как одна только эффектная фраза. Господин Морденко написал Кнегини письмо, где извещал о новом своём адресе. Татьяна Львовна ответила тотчас же и, рассказав подробно всю последующую историю, приказала ему разведать под рукой у кучера, в какую улицу ездил он с господами ночью. Таким образом, адрес акушерки из Свечного переулка сделался известен и Кнегини, и господину Морденки. Муж просил её готовиться к отъезду вместе с ним за границу, что должно было последовать недели через полторы. Кнегине тайком от него переслала Морденко довольно значительную сумму денег с приказанием взять ребёнка от акушерки и поместить его в хорошие руки. Генерал фон Шпильце с своей стороны сделала то же самое. В Средней Мещанской улице, близ пожарного депо, жил некоторый бедный, но честный майор в отставке, будучи обременён многочисленным семейством и женой, болезненным состоянием одержимой. Это однако нисколько не мешало ему брать на воспитание посторонних детей. Бедный, но честный майор назывался Пётр Кузьмич Спиц. на Петербургской стороне, в Гулярной улице, можно сказать, среди древес и злаков сельских, обитал в собственном домишке один из вечных титулярных советников и присяжных староначальников по фамилии Поветин. Жил он скромно, тихо и богобоязненно вместе с женой, но без чад и домочадцев, в коих отказала им попечительная судьба. к бедному, но честному майору был помещён стараниями господина Морденко сын княгини Шадурской в святом крещении наречённый именем Иоанна ветхопещерника и того же месяца прописанный в местное мещанское сословие под фамилией Верисова к титулярному советнику Петру Поветину стараниями генеральши фон Шпильце была отдана на воспитание дочь князя Шадурского во святом крещении именем святая Мария Магдалины на речённая и записанная в мещанское сословие под фамилией Поветиной по восприемному отцу и воспитателю её пятилетний князь Владимир Шадурский. Приготавлялся со своим штатом няньек и гувернанток к отъезду с родителями за границу, где предполагалось начать и кончить курс его воспитания и образования, которое должно было приготовить и дать русской земле русского гражданина. Глава двадцать третья. Великосветская Диана. Был холодный весенний вечер. Петербург изобилует ими. По небу ходили низкие хмурые тучи, с моря дул порывистый гнилой ветер и засевал лица прохожих мелко моросившую дождливую пылью. Над всем городом стояла и спала тоска неизходная. На улицах было темно и уныло от мглистого тумана. Фонарей по весеннему положению не полагалось Чисофо около 8 у подъезда дома князя Шадурского остановилась женщина, закутанная в большую шаль с густым тёмным вуалем на лице, и робко дёрнула за ручку звонка. Мне необходимо надо видеть княгиню. Отдайте ей эту записку, сказала она отворившему ей швейцару и вслед за ним вошла на площадку парадной лестницы. Княгиня прочла подданную ей записку и улыбнулась. В ней загорелась Ее вино любопытство и желание поглядеть каковата стала книжна Анна после всего случившегося с нею. Проси сюда эту женщину, сказала она человеку и подойдя к зеркалу, поправила на себе какую-то шемизетку, пригладила отделившуюся прядьку волос и повернувшись в полуоборота, оглядела общий вид свой. Сердце её билось каким-то особенным, самодовольным злорадством. Она даже почему-то была рада этому неожиданному посещению. Через минуту робко, с замирающим сердцем, вошла кнежна Анна в будуар Шадурской, и только тут, оставшись с ней наедине, подняла с лица свой чёрный вуаль. Это лицо было бледно, смертельно бледно. На чёрных ресницах глубоких прекрасных глаз искрились две крупных слезы. Бледные и сухие губы чуть-чуть дрожали нервной дрожью. Стройная, высокая фигура её, охваченная мягкими складками чёрной шали и платья, походила скорее на призрак, чем на живое существо. Она была Грустно-тоскливо прекрасно, как подсудимая, которая ожидала последнего своего приговора, долженствовавшего разрешить для неё роковое быть или не быть. Княгиня Шадурская встретила её вопросительной миной, не забыв предварительно устроить себе холодное и нравственно строгое лицо. Княжна Анна молчала. Она была слишком смущена и взволнована для того, чтобы сказать что-либо. Что вам от меня угодно? с ледяной вежливостью спросила наконец Шадурская, которая ни сама не садилась, ни посетительнице не указала на кресло. Вы это уже знаете, прошептала бедная девушка. Я знаю только то, что поступаю, может быть, слишком опрометчиво, позволив себе принять вас. возразила княгиня своим прежним тоном вы должны знать что более не существуете уже для общества и верьте только из одного христианского чувства я принимаю вас нынче только покорнейше прошу чтобы это был последний раз поспешила добавить она мне света не нужно мне нужен ребёнок мой твёрдо сказала девушка как и вы решаетесь так прямо говорить об этом Где же девическая скромность? Благоравно удивилась княгиня, которая стала уже не в моготу притворяться строгой христианкой, а так и подмывала явиться в настоящем своем образе беспощадно строгой Дианы. Зачем говорить слова? возразила Анна. Я прошу у вас моего ребенка. К сожалению, я ничего не могу сказать вам о нем. Я его почти и не видала. Ожальцесть, не мучьте же меня! Простонала мать, ломая с мутящей тоской свои руки, и вдруг, зарыдав, опустилась на колени перед гордой княгиней: "Отдайте, отдайте мне его! Скажите, где он?" Умоляла она, захлебываясь от глухих и тяжелых рыданий. "Я уже сказала вам", промолвила шадурская, не делая ни малейшего движения, чтобы поднять с пола несчастную. Вспомните, ведь вы тоже мать, мать! Поймите же меня, остановила княжна, выступление, подползая к ней на коленях и судорожно ловя ее руки. Встаньте, повелительно сказала княгиня. Между нами нет и не может быть ничего общего. Вы сами захотели упасть в эту пропасть, которая на веки отделила вас от всех честных и порядочных женщин. Ну так на себя и пеняйте же! с жестокой, желчной холодностью говорила она, безжалостно измеряя глазами ползущую перед ней жертву и более, чем когда-либо создавая в себе всё величие своего достоинства. И у вас хватает духу читать мне мораль в эту минуту, с горьким упрёком прервала её Кнежна Анна. Ошибаетесь, я не мораль читаю вам, сухо возразила княгиня. Я хочу только сказать, чтобы вы не писали ко мне более писем, они могут компрометировать меня. Княжна тотчас же после этих слов поднялась с полу и гордо выпрямилась. Вы не скажете мне, где мой ребёнок? решительным тоном спросила она. В последний раз говорю вам, нет, и покорнейше прошу оставить меня, поклонилась Татьяна Львовна. Так будьте жевы прокляты, все прокляты, задыхающимся шёпотом проговорила княжна, страшно дрожа всем своим телом и повернулась к двери. Вы слышали, что княгиня Чечевинская скончалась? Третьего дня её хоронили, и вы её убийца бежалосно равнодушно сказала Шадурская, спокойно отходя к своему дивану. Княжна вздрогнула, на минуту остановилась неподвижно на месте, подтупя свою голову так, как будто ожидала сейчас удара секиры, и вслед за этим тотчас же молча вышла из будвара. Морской ветер хлестал одежду прохожих и пробегал по крышам все с теми же пронзительными порывами. Туман и дождливая холодная изморозь густо наполняли воздух, в котором царствовали мгла и тяжесть. Нева плескалась волнами своими в гранитную набережную. За рекой крепостные часы с безысходной тоской медленно играли. Коль славин наш господь и пробили 9. По пустынной набережной шибко шла против ветра высокая стройная женщина, закутанная в чёрную шаль, шла, казалось, без всякой определённой цели, без всякого пути. Кажется, не дурна, процадил себе сквозь зубы беспутный шатун Гуляка и подумав с минуту, повернулся и пошёл в догонку за молодой женщиной, тёмный очерк, который с каждым шагом всё более и более терялся в холодном и моросящем тумане петербургской ночи. Часть вторая. Новые отростки старых корней. Глава 1. Из-за границы. 1858 года, месяц сентября, числа не помню какого, в ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции под рубрикой приехавшие было пропечатано из-за границы. Его сиятельство князь Дмитрий Платонович Шадурский с супругой, князь Владимир Дмитриевич Шадурский, гвардии корнет, Карельский советник Давид Георгиевич Шиншейев с дочерью Дарьей Давыдовной, барон софон Деринг, ганноверское подданное, Ян Владислав Корозич, австрийский подданный. Далее за сим в полицейской газете следовала рубрика Выехавшие, которая для сущности нашего рассказа не представляет ровно никакой надбности, и потому мы оставляем в покое полицейскую газету. По этой выписке И, собственно, по году, к которому она относится, читатель может видеть, что от начала нашего повествования до приезда из-за границы вышепоименованных личностей прошло 20 лет. Воды утекло много. Старые годы и старые грехи заменились годами новыми и новыми грехами. В жизнь вышли новые отпрыски старых корней, они-то главным образом и составят предмет предлагаемого повествования. За 2 дня до появления в полицейской газете известного уже объявления к Петербургу на всех парах подходил пассажирский поезд Варшавской железной дороги, на которую в то время Пересаживались в Обскове из почтовых экипажей, принимавших путников на русской границе. В одном из отделений первого класса сидели три дамы и четверо мужчин. Все они очевидно составляли одно общество и, казалось, были более или менее коротко знакомы друг с другом. Впрочем, Все двоих нельзя было назвать общию, она имела разрозненный и интимный характер, ибо всё это маленькое общество делилось на три отдельные группы. Первую группу составляли две личности: дама, весьма элегантно одетая в дорожный костюм с белым тюлевым вуалем на пепельных волосах, который обрамлял её довольно полное лицо, придавал некоторую свежесть поблёкшей коже. Наверное, ей было лет за сорок пять, и каждый маломальский прозорливый и опытный человек при взгляде на это лицо непременно бы заметил про себя: "Ах, матушка!" А и пожела ж ты, однако, лицо это, видимо, блёкло и увядало, несмотря на все старания, на все хитрости и уловки удержать былую свежесть. Но всякий бы сознался, что оно во время оно принадлежало красавице гордой и великосветской, ибо на нём и до сих пор ещё во всей неприкосновенности сохранялся холодный отблеск характера строгой Дианы. Мужчина, сидявший под ли ней, на вид имел тоже лет около 40 и выглядел джентльменом того покроя, который приобретается посредством долгого шатания по белому свету, где человек не то что воспринимает, но всасывает в себя характер последней модной картинки, последних модных потребностей, привычек и взглядов. Довольно плотный и красивый наружностью своей, он представлял тип того, что называется красивый мужчина и честный человек. Ко второму качеству в особенности способствовали рыжие усы, густая рыжая борода, довольно объёмistво свойство и умные проницательные глаза. Поблёкшая экс-красавица сколько можно было догадаться из некоторых взглядов, улыбок и слов, была заинтересована рыжебородым э честным человеком. А этот, в свою очередь, интересовался поблёкшей красавицей, хотя внутренне т быть, может, и вовсе не с той стороны, с какой она предполагала.